Краткая историческая справка. Об есть их таинственном обществе отшельников, живших две тысячи лет назад на берегу Мертвого моря, известно очень немного. Их удивительное владение собственным телом, долголетие, необычайные познания в медицине и, главное, необычный образ жизни породили слухи о владении сверхъестественными способностями. Покров тайны много веков витал надо давно исчезнувшей общиной кудесников, чего только не приписывали есеям, какие волшебства не относили на их счет. Их называли первым в истории монастырем, в ессея определили Иоанна Крестителя, а в самой общине искали первоисточник крестьянской веры. Сохранились три достоверных упоминания есея Первый из них принадлежит Плинию Старшему, второе – Филону Александрийскому, третий – Иосифу Флавию. К западу от асфальтового озера, на в достаточном удалении от берега, чтобы избежать вредных испарений моря, проживают Иссеи. Племя уединенное и наиболее удивительное из всех во всем мире. У них нет ни одной женщины, они отвергают плоскую любовь, не знают денег и живут среди пальм. И за дня в день число их увеличивается, благодаря появлению толпы, утомленных жизнью пришельцев, которых волны фортуны влекут к обычаям ессеев. Таким образом, хотя это и трудно поверить, существует вечный род, в котором никто не рождается, ибо отвращение к жизни среди других людей способствует увеличению их членов. Естественная история... том 5, страница 17. Никто из них не имеет ничего собственного. Ни дома, ни раба, ни земельного участка, ни скота, ни других предметов и обстановки богатства. Все внося в общий фонд, они сообща пользуются доходами всех. Живут они вместе и все время проводят в работе на общую пользу. Усердно занимаясь трудом, они смело соревнуются, не выставляя в качестве предлога ни жару, ни холод, ни какие бы то ни было изменения погоды. За привычную работу они принимаются еще до восхода солнца, а оставляют ее только после заката, сохраняя при этом здоровье не меньше тех, кто участвует в гимнастических состязаниях. Ежедневно питаясь вместе с общим столом, Они радуются одному и тому же, будучи сторонниками малых потребностей и отвергая расточительность, как болезнь тела и души. В общем, у них является не только стол, но и одежда. Зимой у них приготовлены крепкие плащи, а летом дешевые накидки. Желающий легко может взять такую одежду, какую захочет, так как то, что принадлежит одному, принадлежит всем, и, напротив, То, что принадлежит всем, принадлежит каждому в отдельности. Если кто-нибудь из них заболевает, то его лечат из общих средств, и всем помогают заботами и вниманием. Старики обычно завершают жизнь не только как многодетные, но и как имеющие очень хороших детей. У них счастливейшая и прекраснейшая старость, они удостаиваются привилегии и почета со стороны большого числа людей, которые считают нужным ухаживать за ними по добровольному решению, скорее, чем по закону природы. Е.О. Зепп. Праэр. Энант. Слава восьмая. Страница одиннадцатая. Философская школа Ессеев преследует особую святость. Чувственных наслаждений не избегают как греха, и почитают величайший добродетель и умеренность в барине страстей. Супружества Исея презирают, желая оградить себя от распутства женщин, полагая, что ни одна из них не сохраняет верность одному только мужу своему. По времени вступления в братство они делятся на четыре класса, причем младшие члены так далеко отстоят от старших, что последние при прикосновении к ним первых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 посмеиваясь над теми, которые их пытали, они весело отдавали свои души в полной уверенности, что снова получат их в будущем. Бессмертие души составляет весьма важную часть учения есеев. Они считают его средством для поощрения к добродетели и предостережения от порока, думая, что «добрые в надежде на славную посмертную жизнь» сделаются еще лучшими, а злые постараются обуздать себя из страха перед вечными муками, уготованными им в другом мире. Встречаются между ними и такие, кто после долгого упражнения в священных книгах, разных обрядах очищения и изречениях пророков умеют предвещать будущее. И действительно, редко до сих пор случалось, чтобы они ошибались в своих предсказаниях. Иудейская война. Том 2, страница 8, 10, параграф 150. Вот все, что было известно о Иссеях до сороковых годов 20 -го века. Камень бедуинского пастушка, случайно попавший в устье пещеры, издал странный звук. Этим звуком открылась новая веха не только в истории Иссеев, но и всего человечества. Любопытный пасушок полез в пещеру и обнаружил в ней множество сосудов с рукописями. Так началась эра кумранских открытий. Помимо свитков с книгами пророков, в корпус кумранских рукписей входит несколько книг, касающихся собственно общины и сейф. Дамасский документ сообщает, что союз избранных возник через 390 лет после разрушения Иерусалима на уходоносром. то есть около 190-го года до нашей эры. Именно к этому времени сформировалось движение хасидов, благочестивых противников греческого влияния. От слова «хасиды» по-арамейски «хасайя» происходит вероятное название «есей». Далее Дамасский документ сообщает, что «избранные двадцать лет, как слепые, нащупали дорогу, блуждая во тьме, пока Бог не воздвиг им учителя праведности. Следовательно, этот учитель праведности или праведный учитель, как еще переводит это определение, жил в эпоху Антиоха и Пифана. Около 140-го года до нашей эры учитель решил скрыться в безлюдной области у Мертвого моря, устроив там центр для общины Нового Завета. Вот так возникло кумранская обитель избранных, давшая миру обращик из-за низкой общины, жесткой иерархии посвящения. Учитель праведности умер, вероятно, между 120 и 110 годами до нашей эры. Его кончина не перевела к угасанию и движению, но сектор распалась на несколько направлений. Безбрачие и общность имущества сохранились только в Кумране. В других местах, где, обосноваясь Ессея, они стали владеть собственностью, рабами обзвели семьями, и эти перемены отражены в найденном документе, получившем название «Устав двух колонок». Ессеи жили в Кумране вплоть до войны с Римом, 66-70-е годы нашей эры которые приняли активное участие. Когда легионы Веспусяны пришли в Иудею, монастырь был уже пуст. Уходя, Ессеи спрятали свою библиотеку в пещеру, где она и сохранилась до наших дней. Дальнейшие следы секты теряются. Часть ее членов, по-видимому, погибла во время войны. Другая часть поселилась на окраинах городов-селений. Именно Ессеи, по мнению некоторых историков, стали первыми адептами нового учения — христианства. Конец Первой книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Логос ВОЗ. Июль 2012 года. Звукорежиссер Алла Тополева читал Вячеслав Герасимов.